Но где тебя носит?» — проорала трубка голосом Романа. «Ты слышал новость?» «Слышал. Может, хоть ты мне скажешь, от чего он умер?» «Отравление. И довольно сложное в исполнении. Да и неважно это. Главное то, что ты можешь вернуться к нормальной жизни, когда приедешь. Думаю, сегодня. Как там общая обстановка?» «Я, конечно, на данный исход не надеялся, но в целом оказался прав. Всем теперь настолько не до тебя...» «Будем надеяться», — буркнул Сергей, которого терзало некое непонятное беспокойство. Он позвонил Палычу, выяснил, что уже два дня никаких подозрительных личностей возле дома не наблюдается, и никто Сергеем не интересуется. Выслушал благодарность по поводу выглаженной почищенной формы, пообещал вскоре появиться, сделал еще парочку звонков, убедился, что его действительно перестали искать, и успокоенный поехал в Питер». Как только он попал в свою квартиру, включил старый сотовый, проглядев несколько десятков неотвеченных звонков, некоторые из них были от заказчиков, решил немного повременить. Полежал в ванне, попил за благовременно купленного пивка, подошел к шкафу и стал одеваться. И тут его буквально торкнуло. Жучки ведь вряд ли кто-то снимал. А ходить с хитрой электроникой на одежде как-то не хотелось, но это была решаемая проблема. Сергей позвонил в детективное агентство, с руководителем которого ему как-то пришлось вместе работать. С тех пор у них сложились вполне дружеские отношения. А потому, когда Сергей позвонил и попросил прислать техников на предмет обнаружения жучков, тот сразу направил к нему группу. Парни подошли к своему заданию со всей возможной тщательностью. Они нашли шпионские устройства не только на одежде, но и домашнем телефоне, в разных углах квартиры, и даже вытащили из ноутбука дополнительную деталь, не предусмотренную конструктором. «И теперь я могу быть уверен, что нигде больше жучков нет?» — поинтересовался Сергей. «Одежда и квартира чистые на сто процентов», — кивнул старший. «Насчет ноутбука я не столь уверен. Да и по поводу домашнего телефона тоже. Ведь могли не только в трубку заложить, но и на линии поставить». Нужна более серьезная проверка. Будем проводить?» Сергей немного поколебался, но решил отказаться. Его отношения с агентством не предусматривали оказание бесплатных услуг, а деньги довольно быстро заканчивались. В конце концов, ноутбук у него уже был новый, а домашним телефоном он почти не пользовался. Переодевшись, наконец, в привычные шмотки, Сергей развалился в кресле и принялся перезванивать возможным заказчикам, так и не сумевшим с ним связаться. В двух случаях он услышал в ответ, что проблема уже решена и в его услугах не нуждаются. Журналист отнесся к этому спокойно. Даже если у заказчика нет ничего срочного, когда исполнитель не подходит к телефону, обычно находят другого. А вот следующий звонок заставил Сергея заняться подготовкой к срочному отъезду. Иру Смолину, как оказалось, Его исчезновение не сильно напрягло, тем более, что Роман по просьбе Сергея позвонил ей в редакцию со служебного телефона и сообщил, что с Якушевым все в порядке, но на некоторое время тот вынужден исчезнуть. Ира была опытным журналистом, а потому все поняла правильно. Она без особого энтузиазма выслушала виноватое признание Сергея, что даже после смерти Гриши Якоря он вынужден уехать в командировку, но, повздыхав, пожелала счастливого пути и скорейшего возвращения. Ее голос однозначно свидетельствовал, что Смолина будет его ждать. Работа предполагалась в Сибири, и, по крайней скупым намекам Сергей понял, что речь идет о расследовании деятельности черных рейдеров, то бишь самых отмороженных захватчиков предприятий, предпочитающих действовать силовыми методами. Это была та работа, которая Сергею нравилась больше всего. «Да и деньги предложили очень неплохие». Он предупредил Лену еще кое-кого из друзей-источников, что уезжает. Сказал, чтобы в срочных случаях отправляли информацию на электронную почту. В таких командировках Сергей предпочитал питерский телефон выключать, а то на роуминге можно было разориться. И рванул в Сибирь, предварительно позвонив Роману. «Меня не будет недели две, может, больше. Уезжаю в Сибирь. Везет тебе, на курорт едешь». «Ага, в феврале там как раз самый курорт. Я хотел спросить, что там по пятляну. «Работа идет, но не все сразу. Тебе документы нужны?» Сергей имел в виду кассету Устова и нотариально заверенные показания. «Ты знаешь?» Немного подумав, ответил Роман. «У меня такое ощущение, что нам пока это не нужно. А то бы они меня уже давно про них спросили. Так что ты пока подержи их у себя». «Странно». пробормотал Сергей. «Вообще-то, если там все так серьезно, как ты говоришь, то в документах должна быть заинтересованность. Со смертью нашего общего друга много изменилось. Только не спрашивай, что именно. Я и сам мало что знаю. В общем, езжай спокойно. Если что, я с тобой свяжусь по мылу». Сергей вернулся недели через три очень довольный проделанной работой. Заказчик тоже был доволен. что приятно сказалось на гонораре. Да и было чему радоваться. За короткое время Сергей сумел раскрутить всю цепочку, по которой рейдеры умудрялись захватывать предприятия. Он вычислил, с помощью кого захватчики продавливали решения судов и подделали документы в регистрационных палатах и налоговых инспекциях. Ниточки, кстати, потянулись довольно высоко. Но копать дальше заказчик не решился. Он сумел опубликовать в местных и некоторых центральных СМИ добытую Сергеем информацию, из-за чего рейдерам пришлось резко свернуть свою деятельность. Их покровители, а по мнению Сергея истинные хозяева, частью затаились, а некоторые, в основном не очень важные чиновники, вообще лишили своих постов. За время своей работы в Сибири Сергей старался не выпадать из информационного потока, и постоянно посещал питерские новостные сайты. Но одно дело читать отредактированные материалы, и совсем другое — знать то, что обычно скрывается от большой публики, но составляет истинное информационное поле. И как только Сергей приехал в Питер и позвонил Роману, он сразу понял, что из этого поля он выпал. «Мог и раньше позвонить», — недовольно пробурчал Роман. «Ты знаешь, что кипер убит?» «Слышал». насторожился Сергей, но мне тогда было не до того, да и там вроде как все ясно. Мы даже не пытались заказать расследование, как это бывает при непонятках. А там что-то серьезное? Приезжай в Бурку, только быстро. Бурка они называли небольшое кафе неподалеку от Большого дома. То, что Роман назначил встречу так близко от конторы, говорил о многом. Обычно он предпочитал пересекаться где-нибудь подальше. Так что Сергей быстренько оделся и помчался навстречу. Роман его уже ждал, попивая кофе. Сергей заказал себе пиво, машину на время командировки. Он поставил накрытую стоянку и забрать ее не успел. И плюхнулся рядом. «Что за пожар?» — поинтересовался он. «Ты, кассета устого и показания, куда дел?» — вместо ответа мрачно спросил Роман. «В надежном месте». «А что, понадобились?» «Есть мнение, что со смертью Гриши Якоря...» — Ничего не кончилось, — вздохнул Лебедев. — На тебя, в связи с этой кассетой, опять может начаться охота. Сергей закурил и задумался. Собственно, он нечто подобное и предполагал. Хотя Советский почил в Бозе, но пятлента то никуда пока не делся. А Сергей сильно надеялся, что доблестные ФСБшники создадут ему столько проблем, что когда журналист вернется из Сибири, данная тема уйдет в прошлое. и также не только не лишился своего поста, но и пытается занять место начальника главного управления МВД по северо-западному федеральному округу. Об этом Сергею не применило сообщить Лена, которой Сергей позвонил перед встречей с Романом. Дело в том, что он еще из Сибири связывался с ней и просил кое-что пробить, так что теперь должен был передать ей деньги за проделанную работу. Сегодня Лена оказалась занята, А вот по телефону они трепались довольно долго. Но куда перевелся ее бывший шеф, девушка пока не знала. «Это правда, что пятак на место Никонова метит?» — спросил Сергей. «А ты откуда знаешь?» — изумился Роман. «Ты же только что приехал. Или нет?» «Да сегодня я прилетел», — отмахнулся Сергей. «Просто успел кое с кем поговорить. А куда Никонов делся?» «На замминистра ушел», — буркнул Роман. «С присвоением очередного звания?» «Неплохая карьера», — усмехнулся Сергей. «И из подполковника в генерал-полковнике за четыре года. Если бы ты кое с кем вместе в студенческой общаге девок трахал и портвейн пил, то тоже мог бы быть в Москве на теплой должности. Но мы сейчас не о том. Ты понял, что если Пятлин ведет игру по поводу освободившегося места, то наши потуги выкинуть его из органов пропали?» «Да понял», — протянул Сергей. После смерти Гриши Якоря, москвичи стали делить питерский рынок, и им вроде как должно бы стать не до мента. Но без серьезной поддержки в Москве Пятак бы не стал даже думать о генеральской должности. А ведь по вашим раскладам выходило, что Пятлина продвигал именно Савицкий через свои связи. То и оно. Мне думается, что после смерти Гриши Пятак либо вышел на его покровителей, либо и раньше был с ними знаком, и предложил свою кандидатуру вместо Советского. «А если это так, то он должен был предложить нечто такое, чтобы его кандидатуру могли рассматривать серьезно. Он хоть и полковник, и занимает серьезную должность, но сам по себе фигура довольно мелкая». «Я тоже так подумал», — кивнул Роман. «И кое-какие мысли у меня на этот счет есть. Например, Пятак мог предложить расширить питерские владения Гриши. за счет империи Кипера». Роман резко замолчал и упер взгляд Сергея, а тот, ошеломленный выводами друга, поперхнулся пивом. Откашлявшись, он, в свою очередь, уставился на собеседника. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, а потом Сергей помотал головой. «Не может быть! Да откуда у него такие связи в криминальном бизнесе, чтобы нанять киллера экстра-класса?» Ведь только профессионал мог завалить кипера. Ты упустил одну немаловажную вещь. Кипера завалили в Москве. Так что Питак действительно вряд ли сам мог организовать убийство. Но если устранение кипера организовали москвичи, а Питак сейчас подгребает его хозяйство здесь... Ты что-то уже знаешь? Да об этом уже все знают, фыркнул Роман. Нечего так надолго из города уезжать. Короче... В рамках расследования убийства Кипера милиция стала активно шерстить его предприятия. Выносят финансовые документы, реестры акционеров, печати, в общем, все. Обладая такими документами, завладеть фирмами довольно просто. Кстати, шерстят не только те предприятия, в которых Кипер кем-то числился, но и вроде как совершенно посторонние. Все, конечно, знали, кому эти фирмы принадлежали, но юридически там все чисто. «Особенно трясут фармацевтику. Объяснить почему?» «Не надо», — мотнул головой Сергей. «Я знаю, что Кипер контролировал чуть ли не две трети рынка наркотиков в Питере, а фармацевтика — очень удачное прикрытие». «Я тебе могу больше сказать. По нашим оценкам, совокупный доход предприятий, которые сейчас трясут менты, превышает 10 миллионов евро в месяц, и это только легальный доход». не считая активов и теневых заработков. Нифига себе! А киперовский что? Парочку из наиболее ретивых уже закрыли, кто-то посчитал за лучшее на время уехать отдохнуть подальше, а кто-то уже к белке перебежал. Кстати, а сам белка как? Пока никаких наездов на него нет. Но у белки тоже имеются связи в Москве, может, поэтому пока и не трогают. Кстати, тут сразу после убийства кипера Кое-кто именно на Белку подумал. Но все это чушь. Если бы это было так, то уже война бы вовсю шла. Это только в милиции убийства расследуют годами. А в том мире все расклады известны заранее. Так что если бы это был Белка... Но с этим все ясно, — кивнул Сергей. Но я не очень понимаю, при чем тут кассета. Ведь та запись уже опубликована, и если до сих пор в отношении пятака нет никакой движухи, «Значит, на компромат решили не обращать внимания. Так ведь?» «Ты забываешь, что в интернете вышла лишь копия. А вот твоя кассетка и нотариально заверенные показания — это уже доказательство. Но ты прав. После смерти Гриши Якоря по пятлину как-то все быстро затихло». «Вот падла!» — стукнул Сергей кулаком по столу. «Неужели вывернется? А ваши что? Утрутся?» «У нас тоже все непросто». Клим ведет себя довольно странно, ни туды, ни сюды, выжидает. А моему шефу было указано, что разработка ментов — дело не его отдела. Иди, мол, террористов лови и защищай конституционный строй. Кстати, ему это сильно не понравилось, и он хочет с тобой встретиться». «А на нахрена Баян? удивился Сергей, заметив на лице Романа непонимающее выражение, решил расшифровать, зачем ему со мной встречаться. «Все, что ему нужно, он и через тебя может передать. Я-то ему зачем?» «А вот этого я уже не могу тебе сказать», — развел руками Роман. «Он особо не настаивает, но я так понял, что ему лично от тебя что-то нужно, и он не хочет обращаться через меня. Видимо, что-то действительно серьезное, потому что сразу меня предупредил. Мол, если ты не захочешь, он не обидится. Но намекнул, что встреча может быть выгодна и тебе тоже». — А ты что, уже успел доложить, что я приехал? — Да кончай ты блох ловить на левретке, — поморщился Роман. И этот разговор три дня назад состоялся. — А почему нельзя ловить блох на левретке? — неподдельно удивился Сергей. — Тоже ведь собака. — Во-первых, левретки считаются королевской породой. А как ты себе представляешь блох у царственных особ? Заметив, что Сергей фыркнул, И собрался возразить что-то типа того, что в средние века короли тоже страдали от блох и вшей. Роман продолжил. А во-вторых, у левретки очень короткая шерсть, ее практически вообще нет. Так что там блохам просто жить негде. Короче, что мне Шевригину передать? Хорошо, кивнул Сергей. Можно и встретиться. Сейчас пойдем. А вот про это забудь. Встреча состоится на нейтральной территории. И когда... Я тебе позже сообщу, так как и сам не знаю». Встреча с Шевригиным состоялась неожиданно. Сергей несколько дней общался с коллегами-источниками, пытаясь как можно быстрее влиться в информационное поле города. Событий произошло довольно много, а потому и сведений было «воз и маленькая тележка». Но постепенно журналист вновь почувствовал себя в своей тарелке. «Как-то так получилось». что в это время он часто общался с Ирой Смолиной. Собственно, он был не против этого. Ира девушка умная, всегда старалась держать руку на пульсе, но, ну, ко всему прочему, красивая, темпераментная и страстная в постели. Так что Сергей сочетал полезное с приятным. Именно Ира затащила Сергея на презентацию очередной книги Андрея Кивинова. Якушев не особо сопротивлялся, так как там можно встретиться со многими коллегами, да и с писателем, с которым Сергей был знаком, он тоже пообщался бы с удовольствием. Однако поговорить с Кивиновым не срослось. Презентация книги проходила в крупном книжном супермаркете, где, кроме книжных стеллажей, было кафе со столиками, за которыми можно, заказав чашечку кофе, почитать только что приобретенные книги или взять на прокат без покупки, и прямо здесь ознакомиться с текстом, ну типа как в читальном зале библиотеки. Помещение было не очень большое, а в магазин набилось довольно много журналистов и читателей. Сергей притулился в дальнем уголке, ожидая, когда закончится официальная часть, и можно будет перейти к неформальному общению. Ира стоять в углу не захотела и ввинтилась поближе к центру. Так что, когда над ухом раздался тихий голос, Якушев был один — «Сергей Андреевич, мне необходимо с вами поговорить», — произнес голос. Сергей резко обернулся и увидел перед собой моложавого мужчину лет 45-50. «Шевригин», — представился тот. «Однако», — пробормотал Сергей, — «слышал, что в вашей конторе тотальная шпиономания, но чтобы до такой степени нельзя было в другом месте встретиться или хотя бы предупредить, нам за шпиономанию деньги платят». усмехнулся Шевригин, а предупреждать опасно. Дела заворачиваются очень серьезные, и лучше перестраховаться от всяких неожиданностей, типа лишних любопытных глаз. Собственно, сейчас у нас лишь предварительная беседа, а потому она не займет много времени. Давайте пройдем к книгам по юриспруденции. Сергей, понимающе усмехнулся. Книги по юриспруденции были выставлены в другом конце большого магазина. то бишь подальше от любопытных глаз собравшихся журналистов. Якушев кивнул и двинулся в указанном направлении. Шевригин шел в шагах в пяти впереди. Когда Сергей вошел в зал, тут уже стоял у стеллажа и листал толстый том. Как заметил Сергей, свод каких-то международных законов. «Я не буду ходить вокруг да около», — начал Шевригин, когда Сергей подошел к нему. «Ситуация развивается стремительно и очень мне не нравится». Климович заключил сделку с Пятлиным и поддерживает его в том, чтобы последний занял место Савицкого. «Товарищ полковник», — осторожно произнес Сергей, — «то, что вы мне тут говорите, слишком серьезно для первой встречи. У меня такое ощущение, что вы меня подставить хотите. Только пока не пойму, зачем». «Я тебе об этом говорю, потому что мы в одной лодке», — резко ответил Шевригин. «Операцию с Гришей Якорем и Пятлиным...» которую вы с Лебедевым с блеском провели, связывают именно со мной. И сейчас это может выйти мне таким боком. А с тобой я стараюсь быть честным, потому что ты хоть и бывший, но опер. И играть с тобой в темную я не хочу. Вам пленка нужна? Да тут уже они в пленке дело. Хотя ты ее не потеряй, пожалуйста. Я хочу предложить тебе подсобрать еще информации на пятака. И даже могу подсказать, где... — В конце концов, ты начал это дело, тебе и заканчивать. — И где же обычный журналист может нарыть больше, чем оперативники ФСБ? — ухмыльнулся Сергей. — Да ты не скалься, — добродушно ответил Шуригин. — Порой журналисту люди рассказывают намного больше, чем представителю власти. И ты прекрасно об этом знаешь, но даже не в этом дело. Я хочу, чтобы ты попытался как можно больше узнать про Пятлина у Летягина, У него есть на пятака инфа. Но нам он ничего не скажет, пока реально хвост не прижмут. А вот тебе вполне возможно какие-то намеки кинет. Ты же с ним уже пару раз встречался, так что вроде почти как друзья. Сергей действительно встречался с Белкой через его адвоката Сергея Анисимова. Адвокат защищал не только интересы Андрея Летягина, но и многих других известных личностей — Сергей несколько раз пересекался с ним по работе и искренне восхищался его профессионализмом. Между журналистом и адвокатом даже возникли почти дружеские отношения. Так что если Якушев позвонит Анисимову и попросит организовать встречу с Белкой, тот, скорее всего, эту самую встречу организует. Но во всей этой истории Сергей немного коробило то, что не он является инициатором. Вроде как он тут типа подчиненного, которому дают приказ, хотя и завуалированно. А Сергей уже привык чувствовать себя свободным от любых приказов. Видимо, эти сомнения отразились на его лице. — Я не хочу на тебя нажимать, но напомню одно обстоятельство, — мягко произнес Шевригин. — Ты ведь уже по уши в этом деле. И Питак прекрасно знает, кто писал те статьи и размещал видео в интернете. Сейчас он немного занят, но как только добьется своего... то тебе вспомнит. Для него оставить тебя в покое, потерять лицо. Так что необходимо довести дело до конца и свалить пятака. Хотя есть еще один вариант. Ты можешь уехать куда подальше и сидеть ниже Плинтуса. Сергей криво усмехнулся. Он прекрасно понимал, на что рассчитывает Шуригин. Он рассчитывал на то, что Якушев по натуре боец и не захочет закрыться в раковину. Игра полковника была Сергею Юсна, но он уже знал, что ни за что не отступится и не уедет куда подальше. «С моей стороны полная поддержка», — поднажал Шевригин, — «как информационная, так и силовая. Поверь, я гораздо больше твоего заинтересован в том, чтобы у тебя все получилось. И не только я. Но по ряду причин мы вынуждены оставаться в тени. Ага. И на меня вся надежда на спасение Родины от бандитов и продажных ментов». «Не ерничай, ты все прекрасно понимаешь. Собственно, я все тебе сказал. Если согласишься, я буду у тебя в долгу, несмотря на результат. И свою поддержку я тоже кому не обещаю. Так что думай, только не очень долго. Враг ведь тоже не дремлет». С этими словами Шевригин резко развернулся и пошел в сторону выхода, даже забыв вернуть том с юридическими законами на полку, так и нес его в руке. А Сергей, проводивший Вригина задумчивым взглядом, немного подумал и достал телефон. Какое-то время он колебался, звонить ли Роману. А потом разозлился сам на себя. Но ну, невозможно жить на свете, если вообще никому не верить. А Ромку, как-никак, он считал своим другом. И пока нет другой информации, будет таким и считать. Да и их дружба уже давно секрет полишенели. А потому... он решительно набрал номер. Сергей договорился с Романом о встрече, вернулся в зал презентации, где уже все смешалось. С трудом нашел Ирину, которая о чем-то оживленно болтала с неким бородатым типом и чуть ли не силком отволок ее немного в сторону. «Мне нужно срочно уехать», — без обиняков заявил он. «Если хочешь, после этой тусовки приезжай ко мне». «Держи ключ, я его специально для тебя сделал». «Это что?» «Официальное предложение жить вместе?» «Там видно будет», — туманно ответил Сергей, смягчив ответ улыбкой. «А твой цербер меня пропустит? Он что-то постоянно на меня подозрительно смотрит». «Какой цербер?» — не понял Сергей, но тут же догадался, что Ира говорит о бдительном палоче. «Не волнуйся, я его предупредил», — улыбнулся он. «Так ты будешь меня ждать?» «Ладно уж, беги. Вижу, что буквально копытом бьешь». «А кто кого ждать будет, это еще вопрос. Может, я позже приеду?» «То есть, все-таки приедешь?» «Да, приеду. Иди уже, мне работать надо». Как только Сергей вышел из книжного супермаркета, он тут же позвонил Палычу. Его заявление Ирине о том, что он предупредил консьержа, было ложью, которую журналист поспешил исправить. После звонка Сергей отправился в Пушкин, где в тот момент находился Роман. Скорее всего, у Лебедева имелись определенные планы на вечер и ночь, так что требование о срочной встрече его не вдохновило. Но Сергей умел настоять. Мысль о том, что в Пушкине у Романа вполне возможно появилась новая любовница, навели на размышления об Ирине. Сергей пока не определился в своем отношении к ней. Но, как ни странно, вопрос с Молиной по поводу «жить вместе» не вызвал никаких негативных эмоций. Сергей вынужден был признаться себе, что Ирина нравится ему все больше. «А что подумал Сергей? Женюсь на дочке банкира, тесть пристроить на какое-нибудь тепленькое местечко, типа главного редактора какой-нибудь федеральной газеты, и жизнь удалась?» О подобном развитии ситуации Сергей старался думать с определенной долей ехидства, но в то же время с удивлением почувствовал, что сама мысль о женитьбе на Ирине его почему-то не напрягла, хотя еще пару недель назад он твердо был уверен, что в ближайшее время связывать себя узами гименея никак не намерен. Ладно, поживем, увидим, подумал Сергей, и постарался выбросить все мысли о Смолиной и настроиться на разговор с Ромой. Роман Лебедев не скрывал своего недовольства столь поздней и незапланированной встречей, но как только услышал что Сергей встречался с его шефом, тут же подобрался. После того, как выслушал рассказ друга, на некоторое время задумался. — Странно, что он мне ничего не сказал, — наконец пробормотал Лебедев. — Ваши личные взаимоотношения меня не особо интересуют, — не выдержал Сергей. — В конце концов, он начальник, значит, ты дурак. Ты мне скажи, можно ли ему верить? — Верить никому нельзя, — буркнул Роман, Потом усмехнулся и продолжил. «Мне можно». «А если без смеха, то раз Шевригин обещал поддержку, она будет. Но ты сам подумай, куда эта тема может тебя завести». «А вот тут твой шеф как раз попал в точку», — невесело улыбнулся Сергей. «Я уже и так по уши в этом деле, благодаря уставу. Тебя никто не заставлял в это влезать, и Устову не трогай». Настоящим мужиком был и операм отличным. Сам решил ввязаться, так что нечего тут рефлексировать. Да я не рефлексирую, просто нашло что-то. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Можешь передать шефу, что я согласен. В ближайшее время попытаюсь встретиться с Летягиным. А если у Шевригина есть какая-то информация, которая может мне пригодиться, то пусть не затягивает. А чего сам не позвонишь? Вы же теперь друзья-подельники. Вот-вот. Заодно напомни, что мне его прямой телефон необходим. На случай, если меня ГИБДД задержит за превышение. Но ты наглец. Это я уже слышал. Ладно, иди к любовнице. А я пошел к своей. А почему ты решил, что я здесь у любовницы? Возмутился Роман. Я здесь на работе, между прочим. Ага, об этом жене и расскажешь. Она у тебя доверчивая. Про ментов и ГБшников только в кино видела. А потому поверит. Ладно, бывай. Мне еще через весь Питер ехать».